Глава шестнадцатая. Пенелопа Громова. Солнце небрежно рассыпало золотистые розовые искры по небу. В спокойной глади озера пылала заря, ни ветерка, ни звука. Лишь отчетливо ощущается горький запах распускающихся кувшинок. Я устало сжала виски, зная, что осталось совсем немного до появления великой проматери. Какой же ужасной и бесконечной выдалась эта ночь. А я-то думала, что хуже того времени, когда узнала о разрыве отношений со Снежным Принцем, уже не будет. Глупая, наивная пенелопа. Как можно выбирать между двумя людьми, что тебе не безразличны? Но решение принято. И внутри от этого выжжено, как пустыня. Я, наверное, за несколько часов повзрослела на тысячу лет, если такое возможно. А кто бы не изменился всю ночь взвешивая судьбы. Я человек, не бог. И Лори появилась, когда солнце окончательно поднялось над миром. Нездороваясь, окутала пристальным взглядом. Она ждала имя, и оно прозвучало. Сорвалось вниз, покатилось камнем к дну озера. Прошелестело в листве леса, оставленного за спиной. Заискрилось на солнце, ослепляя до слез. Всего лишь имя, а сколько можно при этом чувствовать. От глухой, никого не щадящей тоски до безумной вины, которая навсегда со мной останется. Ее будет хранить моя память и не даст забыть. Великая проматерь кивнула и начала колдовать. Я не понимала, что она шепчет, но видела, как вода озера темнеет. По поверхности бежит рябь. Глаза богини сверкают торжеством, изредка поглядывая на меня. Желание исполнено. Илория отправила белоснежные складки платья и с беспокойством оглянулась. «Спасибо», — сказала я, чувствуя равнодушие и пустоту. «Нет, я была ей безмерно благодарна, но сил не осталось». Богиня вздохнула. «Радости ты не чувствуешь, понимаю». — Да неужели? Я только что на гибель обрекла близкого человека. — Не отчаивайся. Выход есть всегда, Пенелопа. — Что теперь мне делать? — Ты должна вернуться, — твердо сказала Илория, — и остановить моего сына. — Как? — Используй свой дар. Я на миг прикрыла глаза, села на влажные отрасли ступеньки крыльца, задумалась. «Бумага и перо нужны?» — уточнила богиня. Я кивнула, наблюдая, как рядом появляется необходимое. Привычно взяла перо в руки, повертела, обмакнула в чернила и принялась за дело. «Итак, что я могу?» «Бессмертного нельзя убить, но можно сильно ранить. Но даже в этом случае наступит миг, враг вернется и станет еще сильнее и злее, чем сейчас». Я не хочу, чтобы мои дети и внуки жили в постоянном страхе и ожидании. Изгнать в другой мир? Но в чем виноваты его жители, получая такой подарок? Точно не обрадуются. Значит, и этот вариант отпадает. Думай же, Пенелопа. Вспоминай, чему тебя учили в Академии магических талантов. Дроу Айрис однажды сказал, что врагам можно бить его же оружием. Такой шаг непредсказуем, но почти всегда эффективен. Я повертела перо в руках, рассматривая испачканные пальцы. «Кто я такая, чтобы наказывать Бога?» Вздохнула. Я собираюсь поступить жестоко, но других вариантов решения проблемы не вижу. Я никому не позволю обижать своих близких. Когда на бумагу легла последняя строчка, под рукой вспыхнули золотые буквы. Великая Проматерь слегка кивнула. «Я перекину тебя к камню, где была моя шкатулка» сказала Илория. «Поторопись, Пенелопа». Я замедлила время. В пещере прошло всего четверть часа, но скоро будет поздно. «Хорошо, спасибо. Не падай духом. Моя старшая дочь способна сделать неожиданный подарок Пенелопа. Но только в том случае, если человек в нем нуждается». «Мне хотелось бы в это верить», тихо сказала я. «Нет ничего сильнее...» чем собственное сердце. В нем живет свет, Пенелопа. И сколько бы ты его ни отдавала, не убудет. Просто не дай лучшему в тебе под влиянием момента погаснуть, напутственно сказала Элория. А теперь прощай. Ответить я не успела. Меня закружило и выкинула в сверкающую пещеру. Сашка резко выдохнул и улыбнулся. Скен выругался, бессильно приваливаясь к камню. Веревки друзей так и не развязали. Снежный принц сверкнул сапфировыми глазами, не произнося ни слова. В следующее мгновение я увидела, как Дерос зло сощурился и двинулся на меня. Он даже выяснять причину не стал, почему я жива. И зря. Всех злодеев губит самонадеянность. Скэн неожиданно поднялся, превращаясь в огромного скорпиона с жутким хвостом и клацающими челюстями. Могла бы упала в обморок. Ну так на всякий случай. Сашка откуда-то достал меч и оказался рядом со мной. Надо же! Похоже, друг применил сразу два таланта: иллюзию и маскировку. Дерос превратился в сгусток тумана и с молниеносной скоростью полетел в сторону нашей троицы. Сашка сделал мечом какой-то странный поворот, от чего тот создал защитный купол. Скэн ударил хвостом с ядовитым жалом прямо в центр черного сгустка, в который превратился Бог. Чары Дереса рассеялись. Он принял человеческий облик, отлетел к стене. В руках снежного принца что-то вспыхнуло, и бог неподвижно замер в огромной глыбе льда. Все произошло так быстро, что я опомнилась лишь тогда, когда наполовину прочитала заклинание вечного сна, то самое, под которым сейчас находится Эрик. Читала и слышала жуткий рев плененного бога, сдерживаемого чарами снежного принца. «Интересно, с сестричкой Дераса Карой, которая где-то в этом мире прячется и обещала убить ту, что спасет снежного принца, то есть меня, мы справимся? Хотя, сдается, главное ее найти. Есть у меня подозрение, что прячется она нигде-нибудь, а в Академии магических талантов. Иначе как смогла нападение теней провернуть? После того, как ее любимый, единственный братец уснет вечным сном, «Ой, как она обрадуется! А как весело будет искать-то жуткую богиню!» Я дочитала заклинание, и в пещере повисла тишина. Снежный принц посмотрел на Скена, который принял свой прежний облик и вытирал испарину со лба на взъерошенного Сашку, измазанного в грязи, а затем на меня. Сделал шаг вперед. «Он не вернется?» — уточнил оборотень. «Нет». Пенелопа прочитала заклинание вечного сна. «Это было умно. Да я в тебе и не сомневался. Просто, — сказал принц, — словно вовсе не предавал меня. «Как ты выжила?» — совсем тихо спросил Сашка. «Мне Андриан защитный браслет дал. Правда, кажется, я теперь его невеста». Вздохнув, пояснила я. Скэн и Сашка переглянулись. «А... я устала», — сказала тихо. «Давайте позже поговорим». «Обещаю, что все вам расскажу». «Эрик, начал было Сашка?» «Нет», — ответила я, чувствую, как сердце распадается на части. Поправила прядь волос, упавшую на лицо, и столкнулась взглядом со снежным принцем. Синева плескалась, утягивая на самое дно, в омут. Лишала возможности двигаться, дышать, думать. Он смотрел неверяще, растерянно, ошеломленно. Хотела бы я знать, что он чувствует и думает. Я ведь назвала великой праматери его имя. И она сняла проклятие. Просто есть долги, которые нужно отдавать, чтобы не случилось. Я помнила, сколько раз Макс спасал мне и моим друзьям жизнь. Исполна расплатилась. Я знаю, несмотря на наше разногласие, снежный принц заслуживает лучшей участи. Он защищал невинного. Не побоялся вступить в схватку с Богом и отказать его сестре. Так решило мое сердце. Или уже не мое? Мне оно не принадлежало, каждый раз замирая от одного взгляда снежного принца. Я уверена, что поступила верно. Но боль и горечь никуда не делись. Слишком мало надежды на спасение Эрика. О том, как я буду смотреть в глаза Лилерея и Аннабель... До безумия любящих младшего сына и рассказывать о принятом решении думать не хотелось. Простят ли? Поймут. Как-то резко и сильно навалилась усталость. «Ветер!» — позвала я Пегаса. И едва тот появился, вспорхнула к нему на спину. «Пенелопа, постой!» — хриплым голосом крикнул снежный принц. Я не смотрела на него, боясь поступить неразумно. Да и нечего нам обсуждать, и нечего больше делить. В наших отношениях поставлена точка. Теперь главное — просто пережить. Отдохнуть и найти в себе силы, чтобы верить в лучшее. Скэн и Сашка оказались за моей спиной, решив не вызывать своих чудо-коней. Сашка так крепко и сильно меня обнял, что захотелось забыться. Он как никто другой понимал. Насколько мне плохо. Не расплакаться бы. Слезы — это всегда слабость, которую нельзя показывать тому, кто разбил твое сердце. — Пенелопа! — Снежный принц рванул на перерез, явно желая нас остановить. — Но разве кто-нибудь способен гнаться за ветром? — В светлый лес! — попросила я Пегаса к и Аннабель. Громкий крик моего имени потонул в радужных искрах. Конь перемещался, Я обнимала его мягкую гриву и старалась не плакать. В нос ударил запах свежей травы и ароматных магнолий. Я вздрогнула, увидев знакомую цветочную арку, рядом с которой стояли Лилирей, Анабель, профессоры Свергрем Рин Миранда, Светозар Айрис и директор Академии магических талантов. Все они до этого явно о чем-то спорили, но на шум оглянулись. Воцарилась тишина, немая сцена который позавидовал бы гоголевский ревизор. «Живы!» — кинулась к нам, выйдя из ступора Аннабель. Она каким-то образом умудрилась разом обнять меня Скэна и Сашку, соскользнувших с ветра. Друзья спустя несколько секунд осторожно высвободились из ее объятий, а я так и осталась стоять, не вслушиваясь в бесконечные вопросы, раздающиеся со всех сторон. «Как же сейчас хотелось домой!» к заботливым и добрым маме и бабушке, у которых я всегда находила утешение. Я уткнулась в плечо Аннабель и разревелась. Остальное запомнилось смутно. Эльфийка приглаживала мои волосы, шепча что-то успокаивающее. Помогала дойти до дворца светлых эльфов. Слуги принесли поесть, но заставить себя что-то проглотить я не смогла. Лишь выпила немного воды, умылась и переоделась. Возможно, преподаватели и хотели бы расспросить о произошедшем, но лилиреев стал встал на сторону жены, которая заявила, что нам нужен отдых. Все остальное подождет. Никто не стал спорить, у меня сил совсем не осталось. Я закрыла глаза и провалилась в сон. Время от времени просыпалась, смотрела, как рядом со мной с одной стороны сладко посапывает Сашка, а с другой похрапывает Скен. Снова проваливалась в забытье. Сложно было даже сказать. Сколько прошло времени. Мое пробуждение было нерадостным и ненормальным. Сквозь дрему услышала чьи-то голоса, звон разбитого стекла, мужской вскрик. Я резко подскочила, зачем-то вызвала свой золотой лук с колчаном стрел, машинально натянула тетиву и только потом окончательно проснулась. Прямо передо мной сидел эльф. Светловолосый, голубоглазый, каких полно в светлом лесу. Моя стрела была направлена ему в переносицу. С секунду в затянувшейся тишине я соображала, что к чему, а когда поняла, что эльф никто иной, как диамант, один из старших братьев Эрика заставила оружие исчезнуть. «Извини», — осторожно сказала я, косясь на Сашку и Скена, которые проснулись от шума. Эльф как-то странно на меня посмотрел, приподнимая брови так высоко, как я никогда не умела. «Да испугалась она, Ларан вазу эту дур... неказистую у входа разбил!» — раздался мужской голос. «Растяпа!» «А я говорил, что ей там не место, а вы все цветочки поставить хотели!» — прошипел Ларан. Я обернулась на голоса, моргнула раз, другой, третий... Потерла глаза. «Не помогло!» Пересчитала мысленно количество эльфов, зажмурилась. Снова открыла глаза. Опять пересчитала, некрасиво тычав каждого пальцем. Вместе с Диамантом и Сашкой. Дюжина. Ой, это же все братцы нареченные пожаловали. А что вы тут делаете? Осторожно уточнила я. Искали с Кена и Александра. Караул несли Проведать сестру пришли. А ты с двумя сразу спишь? А нас не позвала. И во что только вляпалась-то? И когда успела? А нас не позвала. «Мы ведь и обидеться можем!» «И мстить будем!» «Сестра называется!» Нас не позвала, укоризненно вторил голос одного из них эхом через раз. Ушастые ругались, а мне только и оставалось, что глупо моргать. Сашка и Скен тоже молчали, понимая, что смысла перебивать эльфийских принцев нет. До меня медленно доходила суть перебранки. Значит, Скен и Сашка из своих комнат в мою сбежали, потому что волновались». Эльфийская дюжина названных братцев по очереди караулила мои покои. Представив, как это выглядело, я с трудом сдерживал рвущийся наружу смех. В голову почему-то лес образ Белоснежки с гномами, которые маршировали с дубинками у дверей ее опочивальни. Ах да! Судя по тому, что ко мне все разом заявились, они проворонили Сашку и Скена, как пить дать. Волноваться начали и наверняка потихоньку решили меня проведать. А здесь. Я бы тоже на месте Ларана при виде нашего лежбища вазу грохнула. И не одну. Взлохмаченные мы, руки-ноги в вперемешку, едва подскочила, стрелу в лоб направила. Чудесное вышло гостеприимство. Я не сдержалась и расхохоталась. Братцы разом умолкли и синхронно посмотрели на меня. Нет, каковы красавцы. Просто мечта девичьих грез, каждый. И только пятеро стараниями Аннабель женаты. И то потому, что старшие претендуют на престол. Остальные, судя даже по Эрику, те еще шалопаи. Скучать с ними не придется. Жаль, что по именам эльфийских принцев так и не запомнила. Эх, женить бы их всех. Такой генофонд пропадает. На свадьбе бы погуляла. Тортика поела. «Ты чего?» – удивился Ларан, заметив, что я начинаю от смеха икать. «Что-то в одежде не так?» – подхватил другой брат – «Хоть убейте, не помню его имени». Несколько принцев стали озираться, оглядывая и чуть ли не обнюхивая друг друга, напоминая при этом котов, вернувшихся с прогулки по крыше. Я хихикнула. Эльфы загалдели. «Тихо!» — рявкнул Диамант. «Не видите, ей плохо!» Настроение смеяться как-то резко пропало. «С чего ты так решил?» — насупилась я. Отец с успокаивающей настойкой переборщил. «И ты в пещерах была?» И ревела на плече у мамы. У мамы. Голоса снова стали сливаться в один. Эльфы, похожие как матрешки, одна на другую, с огромными удивленными глазами переглядывались и снова спорили. Я же опять расхохоталась. «Пенелопа!» строго сказал Диамант. Но это не подействовало. Принц сел на кровать, укоризненно на меня посмотрел. Я выползла из-под одеяла, потянулась к нему, наблюдая, как в голубых глазах появляется настороженность. Дотянулась до его изогнутых ушей, потрогала. Эльф покраснел. «Ух ты ж моя лапочка!» «Всю жизнь мечтала пощупать», — сказала я млее. И выцарившаяся тишина меня теперь не пугала. «Сестренка, не хочется тебя огорчать, но Диамант женат, а ты ему только что прилюдно предложение сделала», — сказал кто-то из братьев. «Вот еще! Мне хватит одного мужа и одного жениха». «Это как?» — удивился один из старших наследных принцев. «Хм, Гарль, кажется, если сокращенно». Я широко улыбнулась, пощекотала Диаманта. Он среагировал так, как среагировал бы нормальный человек. Засмеялся. Дальше случилась куча мала. Эльфы разом оказались на кровати. Все. Сашка возмущенно завопил, а Скен зашипел, тоже возмущенно. Одеяло соскользнули на пол, а щекотание пяток друг друга переросло в масштабную битву подушками. «Нет, детский сад!» Штаны на лямках. Дюжины эльфийских принцев, половина из которых уже даже жената. Я, оборотень и Сашка дубасят друг друга подушками. Интересно, что у них внутри? Едва я об этом подумала, как одна лопнула. Ух ты, перья! Белый пух неспешно кружился в воздухе, когда резко открылась дверь, и на пороге застыли Лилирей и Аннабель, а за их спинами преподаватели. А ничего, красиво так выглядим курицы нам точно позавидуют. Их, когда общипывают, такой же эффект получается. «Диамант!» — рявкнула Анабель. Ее голос прозвучал так грозно, что я попятилась и спряталась за братцами. «Нет, все-таки хорошо, что они у меня есть. Однако какие спины могучие да широкие. и мышцы, что надо. Удобно для таких случаев родниться с ушастыми». «Мам!» — жалобно проныл старший эльфийский сынок, Наследник престола, между прочим. «Убрать!» — прокричала эльфийка. Диамант вздохнул, что-то прошипел. И пух... Нет, пух не исчез, но вместо него запорхали белые мотыльки. Я осторожно выглянула из-за могучих спин эльфов. Анабель сверкала глазами и смотрела на нас. Лилерей положил руку ей на плечо, усмехнулся и подмигнул нам, щелкая пальцами и убирая мотыльков. «Нелегко, наверное, саравый сыновей». «Похоже, я понимаю, почему у Анабель такой характер. Если даже старший до сих пор на шалости способен, то что уж от других говорить, для которых Диамант явно пример для подражания?» «Как вы себя чувствуете?» спросила Аннабель, подходя ближе. «Нормально», — ответил Скэн. Я кивнул, заметив, что Сашка застенчиво улыбнулся. «Чудесно. Проходите», — кивнула она преподавателям. «Знала бы» притворилась лежащей при смерти. Компании, встречавшей нас возле арки, добавился принц драконов вчералик, Словно его только для полного счастья не хватало. «Рассказывайте», — велел директор Ранос, наливая себе в бокал какого-то светлого вина. И так как все дружно на меня уставились, я обреченно вздохнула. На Набраться фельфов и история с нашим приключением произвела неизгладимое впечатление. «Еще бы!» Я за полгода во столько неприятностей вляпалась, сколько они за всю жизнь не осилят, даже если Аннабель слушаться не будут. А теперь ваша очередь. Ласковым голосом серого волка, встретившего в лесу красную шапочку, пропел Дроу Айрис, цепким взглядом окутывая Сашку из Кена. Друзья переглянулись и вздрогнули. Сашка, привыкший вертеть карандаш, не знал, что делать с руками и теребил край моей пижамы. Названные братья в предвкушении еще одной увлекательной истории придвинулись ближе. «Я понял, что на Сандрию идет охота, и решил не ждать, когда она попадет в беду». Собравшись с духом, выпалил Скэн. Драконьи крылья!» «Тебя же могли убить!» — рявкнул Чаролик, явно не сдерживая гнев. «А лучше ее смерть!» — прорычал Скэн. «На мне клятва долго!» Преподаватели переглянулись. «Кто посмел?» Пенелопа! зло ответил оборотень. Я опять почувствовала себя под прицельными взглядами. «Сандрия Скену нравится», — выпалила я, надеясь, что такое оправдание сгодится. «А оскорблять внучку великого дракона только потому, что у нее дар предсказания, стыдно. И вызвать меня на поединок после дня учебы в Академии магических талантов...» «Да понял я», — обреченно сказал Скен. «И наша талантливая подруга права. Мне с Андреей не безразлично. «Мне ожидать сватов?» — серьезно поинтересовался Чаролик. «Если бы она согласилась и не была такой упрямой!» — выдал оборотень. «А то я ее целую, а она мне...» Скэн красноречиво потрогал подбородок, намекая на то, что кулак Сандрии опробовал его челюсть. «Как у них все далеко зашло!» «А я и не подозревала!» «Из меня, похоже, вышла неплохая сваха!» Дракон усмехнулся. «Ты ожидал!» От внучки великого дракона другого, съехидничал Чералик. Оборотень не ответил, вздохнул, посмотрел почему-то на меня. Ожидайте в гости сватов, твердо сказал он. Уговорю. Чералик и Светозар переглянулись и попытались спрятать ухмылки, но глаза у них все равно стали хитрющими, как у котов, незаметно стащивших сосиски. Оба дракона были ближайшими родственниками Сандри. Наверное, на свадьбу придет и ее отец, один из драконов, что ушел жить в другой мир. «Здесь, на Эфре, живут трое старших братьев. Остальные отправились в путешествие в поисках нового и неизведанного, встретили свои пары, обзавелись домами. Из их детей только Сандрия решилась здесь жить». «Что было после того, как ты принял облик своей возлюбленной?» — уточнил Свергром. «Покинул Академию. И не спрашивайте, как. Не скажу. Да и ответ вам все равно не понравится». Драконы-правители дружно хмыкнули из чего я сделал вывод, что Скэн их в качестве родственника явно устраивает. Находчивость и стойкость у него в крови. Я вызвал единорога свет, добрался до ледяного глаза, нашел вход в пещеры, а тут я подоспел. Про то, как одолел защиту, тоже не скажу, быстро сказал Сашка. Но мой снег не равнодушен к свету. Вот я и попросил его Скэна найти. И мы вместе стали искать. «Погоди, а как вы поняли, что нужно в ледяной глаз отправиться?» — удивился Дроу Айрис. «Эрик перед заклятием высказал предположение, что здесь замешан кто-то из древних богов. Скорее всего, Дерос. Только он мог позвать столько теней к озеру русалок», — пояснил оборотень. «И ты отправился искать древнего бога?» — как-то неверище уточнил Светозар. «И нельзя было к нам пойти?» — поинтересовался профессор Рин. Голубцы подвела итог Миранда. «Еще одна подобная выходка. Я лично поусердствую, чтобы вы вылетели из Академии магических талантов. Чуть не угробили меня лучшую ученицу». Никогда не видела ее такой разгневанной. Эльфийка всегда казалась образцом сдержанности. Парни насупились, но спорить не стали. «Да, и не только Дерос там замешан, но и его сестра Кара, — заметил директор Ранос. А с ней надо быть осторожной». «Почему?» – поинтересовался Сашка. «Богиня может принять вид любого человека. У нее есть такой дар. Кроме того, она немного предсказывает события. Этот талант в каре не сильно развит, но все же без него сверкающий гром не увидел бы Пенелопу, облик которой она приняла», – спокойно сказал оборотень. «Ух ты! Какие новости! А мне никто и не сказал! Конспираторы!» Получается, что сверкающий гром видел меня, Сашку и Эрика перед своей якобы смертью? Миленько, что тут скажешь? Я не мог вам доверять. Особенно после того, как прикрыли всю троицу ауры, скрывающей ложь, добавил Скен, смотря на директора Академии магических талантов. Скен! Возмутилась я. Нас тогда снежный принц спас. Мы неудачно телепортировались. Оказались в ледяном глазе, льдистые волки напали. Эрик и Сашка были ранены. А я его вызвала. Не имея магии, это случайно вышло. Он запретил рассказывать. Оборотень насупился, вздохнул и махнул рукой, из чего я сделала вывод, что мы по-прежнему друзья. Мы ему совершенно нелогичному, но честному объяснению поверили. Что дальше было, поинтересовался один из эльфийских принцев. Мы плутали, сказал Скен. Долго плутали обреченно пояснил Сашка. «И раз выжили, значит, мы неплохо вас учим», заметил профессор Свергром. «Как к богу Дересу попали», уточнил владыка Лилирей. «Зашли в пещеру, все разом засияло, поплыло. Мы даже сообразить ничего не успели, как связанными оказались», угрюмо добавил Сашка. «И веревка была такой, что мои чары на нее не действовали». Разговор на время стих, так как все обдумывали сказанное и делали свои выводы. Только мы недолго ждали. Часа через два Снежный принц с Пенелопой появились. И когда она исчезла, тот Деррес вызвал на поединок. «Почти выиграл», — восхищенно сказал Сашка, никогда не увлекавшийся оружием. Пенелопа вернулась как раз вовремя. Хотя мы думали, что она... Я услышал внутри себя голос Снежного принца. «И я тоже!» Он поделился своими силами. От этой новости я чуть не стала задыхаться. Как человек с даром понимала, насколько больно для мага отдавать свои силы. Так больно, словно с тебя кожу живьем сдирают, прижигая раны. И предложил план. Я представила, как муж размахивает мечом и одновременно отдает силы и ужаснулась. Что он творил? убило бы. Как можно так собой рисковать? Наверняка поэтому почти и проиграл. И мы смогли использовать свои таланты. Пояснил Сашка, я иллюзию и маскировку применил. А Скэн веревки скинул и обернулся в Скорпиона. По правде говоря, это не я веревки разорвал, а снежный принц. И к тому же он помог Саше защиту сделать, совсем тихо выдал оборотень. Повисла долгая мучительная тишина. Нам нужно найти способ спасти Эрика, твердо сказала я. Найдем, уверенно отозвался лилирей. Все вместе. «Не забывайте, что в Академии магических талантов прячется древняя богиня, которая жаждет мести за проклятие брата и за то, что упустила снежного принца», — заметил профессор Рин. «И еще сверкающий гром жив». «Вот об этом каре не обязательно знать», — жестко отрезал Чералик. «Значит, драконы в курсе, что их отец не умирал». И молчали. «Как же мне захотелось эти драконьи морды», Ладно, не буду кровожадный, Все-таки спорить с огнедышащими зверюгами, пусть и в человеческом обличии, сомнительное удовольствие. «Усилим защиту», — спокойно сказал директор Ранос. «Нам нужно Кару выследить. И, боюсь, никакой камень истины не поможет». «А предсказание?» — осторожно спросил Скэн. «Кара из тех богинь, что всегда меняют свой облик». «Раньше у нее было любимой забавой обернуться в девушку, в которую влюблен человек или эльф», — сказала профессор Миранда. И пара в итоге распадалась. Как-то быстро и резко закончил лилирей. «Хорошо, что в живых оставались», — вздохнула Анабель, доверчиво прижимаясь к плечу мужа. «Будьте начеку», — сказал Ранос. «Нужно сделать вид, что мы о Каре не подозреваем. Тогда она себя и проявит». «Ловля на живца мне не нравится», — возразила Аннабель. «Особенно, если в качестве приманки выступает моя названная дочь. У нас нет другого выхода. На ней защита снежного принца, Академии магических талантов и благословение светлых эльфов», — добавил Дро Айрис. «А пока что Пенелопе, впрочем, как и Александру, со Скеном везло», — философски заметил дракон Светозар. «А вот Эрику нет», — зарычал Диамант. Все посмотрели на меня, Мало решай. А что тут думать? Я эту кашу заварила, мне и расхлебывать. К тому же талант поиска, чтоб его родного, все равно на месте усидеть не даст. И заведет хорошо, если в обычное болото, а не к драконам да принцам. Да и где-то в безопасном месте отсиживаться, пока другие рискуют жизнью, я не намерена. Характер не тот. Кивнула, стараясь не смотреть на эльфов, которые моим решением явно недовольны. «Наверняка еще и отговорить попытаются не раз». «Когда у нас жеребьевка на практику?» — уточнила я. «Завтра», — отозвался Дроу Айрис. «Чудесно». «Но...» — попыталась было возразить Аннабель. «Я намерена, помимо поиска богини, найти способ спасти Эрика». Анабель всхлипнула, жалобно посмотрела на мужа. «Но до завтра вы трое у нас останетесь?» — спросил Лили Рей, смиряясь и понимая, что бесполезно спорить. Мы обреченно кивнули, не сговариваясь. Знай я тогда, как после этого обещания повернется к нам судьба, то сразу же сбежала бы. Прямо в своей пижаме в розовый цветочек, босиком, как кикимора через болото. Честно. Диамант. Наследный эльфийский принц. Светлый лес, ароматы розы. Послали же боги сестрицу. Такую к врагам страшно заслать. Их жалко. При таланте Пенелопы попадать в неприятности и таком энтузиазме можно смело штурмом любой город взять. При этом даже ничего не планируя. Но мне она нравится. Чем-то напоминает мою жену Элизабет. Кстати, тоже попаданку из того же мира. Решительные, смелые, добрые. Я не так долго путешествовал по земле, но оценил эти качества в женщинах по достоинству. Улыбнулся, вспоминая, как Элизабет заботилась обо мне во время простуды. Воздух на земле тот еще. Пенелопа и матушки по душе, а ей светлые силы не просто угодить. Отец рассказал, как они познакомились. Признаюсь, я их хохотал, как ненормальный. Великая проматерь. Да девчонка сто очков форы даст всем нам вместе взятым. Под всеми я имею в виду светлых эльфов. Всех светлых эльфов. Пенелопа сумасбродная, наивная, как ребенок, и вместе с тем самотверженная и добрая. Последняя даже чересчур. Стоило только нам с братьями заикнуться о том, что теперь мы ее будем защищать и вызовем снежного принца на поединок, как она нас осадила. Если коротко, то речь Пенелопы свелась к тому, что она может за себя постоять, в чем я лично сомневаюсь. И благородные принцы потому и благородны, что умеют прощать и не мстить, разжигая огонь и ненависть. С этим аргументом спорить ни я, ни братья не стали. Иногда так и отец нам говорит, а он мудрый. Может, Пенелопа наполовину все же эльф? Я бы не удивился. Только с чего сестричка взяла, что ссора со снежным принцем дело прошлое, и можно забыть? Тот с ума сходит, почти в прямом смысле слова. Желает ее видеть, поговорить, что-то объяснить. Родители против, и я на их стороне, несомненно. Защита эльфов выдержит гнев снежного принца, который уже вторые сутки нас осаждает. Сначала, правда, по-хорошему просил. Это потом, когда не вышло, малость сорвался. Теперь у нас на границе вместо потрясающе дремучей чащи потрясающий хрустальный лес, чтоб его. И лед ведь не тает. Просто в нем, как в хрустале, замерла жизнь всех растений. Деревья, цветы, кустарники и даже трава искрятся на солнце так, что глазам больно. Вчера вместе с отцом выглядывал посмотреть. Одного тот меня не решился отпустить. У меня руки чесались набить... Хорошо, хорошо. Лицо этому... Нехорошему... Ни... Ни... Человеку. Но снежного принца мои желания и мысли мало волнуют. Ему нужна пенелопа. А что мне остается? Защищать девчонку, влюбившую в себя дракона. Не потому, что я ее старший брат. Просто Пенелопа, как никто другой, достойна помощи светлого эльфа. Я бы никогда не смог сделать то, что сотворила она. Отказаться от спасения брата только потому, чтобы дать кому-то другому свободу. А Пенелопа такой выбор сделала и выстояла. Эрика мы все равно вытащим. В беде не оставим. Удачи тебе, сестренка. Знай, что я на твоей стороне. Из тебя когда-нибудь выйдет замечательный и удивительный маг. И вместо силы и ненависти ты будешь использовать в борьбе со злом свое чуткое сердце».